Глава шестая Дикие китаянки атакуют Андрей искренне удивлялся самому себе Он и в школу-то всегда вставал с трудом а уж подняться за светло и тащиться куда-то по тёмному морозному городу, его могли заставить только совершенно чрезвычайные обстоятельства. Недаром родители проводили его недоуменными взглядами. Он поторопился выскочить за порог, прежде чем они начнут задавать вопросы. Особенно мама на это мастерица. Охнуть не успеешь, как уже выкладываешь ей, и куда идешь, и к кому. Не может же он сознаться, что собирается в Балку, в самый паршивый район города, чтобы отнести потерянную куртку одной семиклассницы, которая вчера улетела у него из рук, в буквальном смысле слова, через разбитое окно кафе. Андрей чувствовал, что родители этого не поймут. Он и сам не понимал. «Ирка и правда маленькая». Ей даже тринадцати еще не исполнилось, что с высоты Андреевых почти семнадцати было полным и абсолютным младенчеством. Правда, когда Ирка оказывалась рядом, а разницы в возрасте он забывал. Наоборот, появляется неприятное ощущение, что именно его взрослого и продвинутого девчонка считает маленьким или идиотом, что еще хуже — Особенно, когда, чуть наклонив голову и занавесившись длинной челкой, Она смотрит из-под лобья невероятными изумрудно-зелёными глазищами, На дне которых отчётливо тлеет крохотный, едва заметный, насмешливый огонек. Точно знает что-то такое особенное, чего всем остальным никогда не увидеть и не понять. И это всеобщее незнание ее немножко огорчает, а немножко забавляет. малы рада бы поделиться. Да извините, уважаемые, слишком долго объяснять придется. Может, все дело в том, что Ирка того из неблагополучной семьи, родителей нет, живет. С придурковатой бабкой, видел он ту бабку один раз, в впечатлении на всю жизнь. В жуткой развалюхе на самом дне балки. Мама бы узнала, зарегла бы в обморок на сутки, А востав тут же улеглась поперек порога, Дабы не допустить. Страх перед девочками из неблагополучных семей Был, наверное, самым большим у его мамы. Чуть не каждый день она завывала, Какая угодно Андрюшенька, Хоть косая, хоть кривая, хоть толстая, Лишь бы из хорошей семьи, В последнее время еще стала добавлять, помни про Америку. Почему-то ей в голову не приходило, что косая кривая толстая не устраивает самого Андрея, и Америка тут совершенно ни при чем. Он и на Иркута по-настоящему запал, когда вокруг нее начали нарезать круги аж два крутых парня. «Если девчонка нравится сразу двоим, значит на нее сто процентов следует обратить внимание». Его мама в таких случаях обычно кривилась и утверждала, что он, Андрей, стадное животное и полностью лишён собственного мнения. На что Андрей только пожимал плечами. «С его точки зрения все было правильно. Если девчонка кроме тебя никому не интересно. на кой она вообще сдалась?» А еще в Ирке, несомненно, была тайна. Какая? Докапываться Андрей и не пытался, потому что отлично понимал. Ну какая на самом-то деле тайна? Может быть, у семиклассницы, всю жизнь проторчавшей на одном месте, на глазах соседей, учителей и одноклассников? Курение за гаражом? Тайный поход на ночную дискотеку. Но ощущение некой Иркиной загадочности Андрею страшно нравилось, привлекало его и будоражило. Особенность тайна была и в Иркиных буйных черных кудрях, во взгляде, в походке, в непривычных разговорах, вроде того последнего в кафе. Опять-таки Андрей не сомневался, что девчонка просто начиталась всякой фигни в интернете. Но с другой стороны, кто б еще рассказал ему о змеях из иного мира? Только после происшествия в кафе Андрей с неприятным чувством начал осознавать, что некая и, похоже, самая настоящая тайна у Ирки все-таки имелась. Вокруг твердили о непрогнозируемых антициклонах, атмосферных возмущениях и перепадах температуры, вызвавших резкие воздушные завихрения. Но Андрей видел то, что видел — атмосферное возмущение и воздушное завихрение, а попросту закрученный штопором смерч ломился в кафе. И была в его действиях жутковатая настойчивость и целеустремленность, будто смерч охотился, и охотился именно на Ирку, чего, конечно, быть не могло, потому как смерчи не тигры какие, а тупая природная стихия, и охотиться, тем более за человеком, никак не могут. Перед глазами невольно проплыла невозможная картина, подхваченный к викрем людей, несущихся в безумной карусели, и выпученные глаза, летящие на него, барменши с прижатым к широкой груди, кофейным аппаратом, оборванный провод извивался в воздухе. Очнулся Андрей, от вылитой ему на голову воды. Крепко сбитый, гряжистый, немолодой милиционер, с недобрыми, волчьими глазами, изо всех сил тряс его за плечи, не переставая орать. «Где Хортица? Она была здесь? Где она? Говори!» Будто Андрей преступник. И успокоился милиционер, только когда Андрей позвонил Ирке на мобилу и убедился, что она давным-давно благополучно добралась домой. «Ну а что, собственно, могло случиться? Всего лишь ветер в городе, не в штормовом же море, честное слово». «Но почему милиционер сразу спросил, была ли здесь Хортица? Откуда он Ирку знает? Она ж не дочка президента, чтобы ее вся милиция знала. Значит, тому пожилому менту Ирка известна, скажем так, совсем с другой стороны» и он ждет от нее неприятностей. Господи боже мой, как говорит его мама, кем должна быть девчонка, чтоб городская милиция ждала от нее неприятностей? Боссом Международного преступного синдиката, объединяющего седьмые классы по всему миру. Если спускающаяся к однобалке дорога и была когда-то вымощена асфальтом, то теперь от покрытия остались лишь черные булыжники, похожие на спекшиеся островки, будто остатки лавы после давнего извержения вулкана. Глубокая колея, выдавленная в осенней грязи колесами грузовика, застыла на морозе. Ботинки Андрея скользили по ее рифленному дну. Школьная сумка хлопала позаду, пакет циркиной курткой путался в ногах, заставляя спотыкаться еще больше. Нормальные дома проспекта остались позади. Впереди показались двухэтажные коттеджи, вперемешку с обложенными кирпичом развалюхами, вроде Иркиной хаты. Вокруг росли низкорослые деревья, упорно цепляющиеся корнями за пологий склон, словно они пытались вылезти прочь из проклятой балки, и не могли. Карррр, каррррр! Воронья стая снялась с ветвей и понеслась, обдавая парня прозеительным, похожим то ли на рыдание, то ли на издевательский смех карканьем. — Ну и на кой? Я сюда попёрся! — в досаде буркнул Андрей. — В школу не в чем идти! — передразнил он отсутствующую Ирку. — Добралась бы как-нибудь, а там я бы уже ей куртку отдал. Снова забормотал он, пытаясь звуками собственного голоса развеять висящие вокруг ледяное безмолвие, вздохнул и снова пошел вперед. «Не возвращаться же!» Мерзлое колея обрывалась у торчащего на обочине старого мусорного бака, доверху забитого смершимися пакетами сразу за ним дорога превращалась в узкую тропку состоящую из сплошных колдобин деревья стискивали ее как конвоиры опасного заключенного я хоть туда иду передернул плечами андрей главное ни одного человека здешним что на работу не надо или рано еще он вопросительно поглядел на часы и Ему показалось, или он Ифрем заметил, промелькнувшую между стволов тонкую гибкую фигурку. Он недоуменно огляделся. Деревья росли достаточно редко, и пространство между ними просматривалось насквозь. Рядом никого не было. Блин, как Ирка тут живет, Вытирая невольно выступивший на лбу ледяной пот, пробормотал Андрей. Лежащий под деревьями толстый слой старых осенних листьев, Смершихся в сплошную жесткую корку, с треском разломился. Извилистая щель прошила его насквозь. Андрей обернулся, успев уловить мгновенный отблеск движения между деревьями, На сей раз с другой стороны. Снова кто-то пробежал. — Эй, что за игры? — невольно отступая на шаг пробормотал Андрей. Мёрзлые листья зашевелились, по ним словно волна прокатилась, и понеслась вперёд, остановившись у самой дороги. «Так, Ирка как-нибудь перебьется, а я отсюда ухожу», — прошептал Андрей, пятясь, и не отводя глаз от напротив него кучи гнилых листьев. «Пошёл!» Казалось, у самого его уха прошипел бесплотный, не женский и не мужской голос. Андрей резко остановился. «Ну что встал?» Нетерпеливо проворчал голос, не весть откуда, словно звуки рождались прямо из морозного февральского воздуха. Теперь голосы отчетливо были слышны капризные девчоночьи интонации. «Оставь куртку иди». Снисходительно добавил голос. «Я тебя отпускаю». «Нет, точно, девчонка, страх не исчез, но поутих. Стыдно парню бояться, какой-то девчонки». «А может тебе заодно и мои ботинки презентовать?» Поинтересовался он, стараясь говорить насмешливо. «Вместе со вчерашними носками, так я могу». Из пустоты раздался отчетливый смешок. Голос невидимой девчонки был Андрею совершенно незнаком, но интонации ужасно напоминали его бывшую подружку Людку. Наверняка также много о себе понимает. Эй, ты где есть? Покажись! Андрей еще интенсивнее закрутил головой, но вокруг по-прежнему было абсолютно пусто. Даже слежавшиеся листья больше не шевелились. Парень демонстративно пожал плечами и пошагал дальше по тропе. — Я даю тебе последний шанс. Немедленно положи куртку и убирайся. — Облезешь, — хмыкнул Андрей. Словно со всех сторон сразу раздалось шипение, будто кто-то злобно втянул воздух сквозь зубы. — Не понимают девчонки, ну вот не па не мают нельзя с парнями так разговаривать что это за мужик если он после такого наезда сделает как она хочет это ж себя не уважать вот и людка не понимала тоже все время орать пыталась хотя говорят с новым своим она тише воды ниже травы Бешеное шипение, ярость и одновременно непонятный приказ прокатилось по лежалой листве, пронеслось над тропой, пошевелила кроны деревьев. Казалось, каждая ветка извивается и шипит, пытаясь дотянуться до замерзшего Андрея. Бах! Лежало листья у края тропы, взорвались, разлетелись во все стороны. Тонкая, гибкая фигура со скоростью стартующей ракеты взмыла в воздух. Оттолкнулась от дерева, взлетела еще выше. Кувыркнулась, мелькнув черной косой. Легко приземлилась напротив Андрея. а, -а, -а, -а. Он чуть не подавился. Перед ним и впрямь стояла девчонка. «Только китайская». Маленькая и тонкое, как шнурок, желтое тощее лицо с глубоко запавшими щеками и туго натянутой на высоких скулах кожей. Лицо казалось лакированным, бесстрастное, невозмутимое, не единой эмоции, как у куклы, перекинутая через плечо коса, украшенная жутковатого вида двузубым гребнем, змеилась по груди щелки глаз китаянки следили за каждым движением Андрея из-под набрякших век. Андрей обалдело уставился на это видение из гонконгских боевиков. Китаянка была одета в облегающий зеленый комбинезон, как у киношных супердевушек или циркачей. Сходство с цирком усиливали пересекающий комбинезон ярко желтые полосы. «Ты кто?» Невольно отступая, пробормотал Андрей. Китаянка немедленно шагнула рядом, точно была привязана к нему веревкой. «Чего тебе надо?» — завопил Андрей, срываясь на испуганный виск. «Каваш!» Из уст китаянки вырывались полулающие полукашляющие звуки, а небрежно заплетенные черные волосы капюшоном раздулись вокруг головы. И Андрей почувствовал, что у него слабеют ноги. Между растянувшимися в щель бледными губами китаянки трепетал длинный гибкий язык, раздвоенный. «Тебе эта куртка нужна? На, на, держи!» Протягивая пакет с курткой, почти простонал он. «Только отвяжись от меня!» Ирке он объяснит, скажет, что потерял, другую купит, да что угодно, лишь бы оказаться подальше от этой мерзости. Кхавак. Издавая все те желающие звуки, китаянка стала раскачиваться, как вызванная дудочкой факира змея. Да забирай же, заорал Андрей, швыряя пакет китаянки в лицо. В ту же секунду она прыгнула. сокрушительной силой удар в грудь обеими ногами. Андрей пролетел метров пять и впечатался спиной в мёрзлую землю. Словно в него железный кол вогнали. Доступ воздуха перекрылся мгновенно, оставив мальчишку в глухом беззвучном вакууме. Перед глазами мелькнуло желтое лицо. Все такое же неподвижное, точно лакированное, но теперь никто не назвал бы его бесстрастным. В щелках черный глаз пылала запредельная ярость. Андрей понял, шансов на спасение нет. Китаянка нагнулась, маленькая, почти детская ручка, сгребла парня за ворот куртки и потащила к себе Андрей вцепился обеими руками ей в запястье, пытаясь оторвать ее пальцы от своего горла, и понял, что нет на ней никакого комбинезона. Под его ладонями была кожа, только зеленая в желтых кольцах, отвратительно гладкая и липкая на ощупь, скользкая, как намыленная, совершенно голая кожа. На вытянутой руке Китаянка сдернула парня над головой. Длинные ноги Андрея скребли по земле. Он отчаянно дергался, слабый и беспомощный, как в три года, когда взрослые гости родителей хватали его под мышки и подбрасывали к потолку, почему-то считая, что ему это должно нравиться. Сейчас ему это не нравилось даже больше, чем в детстве. Медленно, будто смакуя его «Ужас!» Китаянка подтянула Андрея к себе. Из-под губы выдвинулись похожие на двузубую вилку изогнутые клыки, покрытые какой-то черной дрянью. Андрей содрогнулся даже не от ужаса, а от отвращения. Мозг отказался рационально объяснить происходящее и перешел в режим чрезвычайного реагирования. «Нападают! Дерись!» И все сразу стало проще. Кулак Андрея с размахом врезался китаянке в скулу. Пронзительная боль, будто он в стальной столб ударил, прошила руку от пальцев до локтя. Голова китаянки мотнулась в сторону, из носа хлынула кровь, и пальцы на его горле разжались. Судорожно хватая воздух ртом, парень рухнул на мерзлую землю, извернулся и со всех ног рванул прочь. На бегу он все таки оглянулся. Китаянка стояла на коленях, обеими руками закрывая лицо. Воздух шевельнулся впереди. Подчиняясь инстинкту, Андрей вернул в сторону. Кубарин покатился вдоль дороги, вскочил... Китаянка приземлилась перед ним, черная змеящаяся коса и... Взгляд Андрея остановился на ее расписанной желтыми полосами зеленой груди. И, несмотря на весь кошмар ситуации, Андрей вдруг почувствовал, что краснеет. Если даже ты зеленая, это же еще не повод бегать голой. Невольно пробормотал он. За спиной послышался шорох. Андрей обернулся, быстро посмотрел назад, вперед. «Так вас две!» — выдохнул он. «Хау!» Вторая китаянка издала такой же высокий лающий звук и резко крутанула головой. Андрей сам не понимал, как ему это удалось, но он успел отшатнуться, и зверистая коса прошла у самого его лица. Тускло блеснули стальные зубья с заколки, их покрывало что-то темное, на взгляд липкое. Новая противница ринулась к нему, по змеиному качая головой из стороны в сторону. Ее коса извивалась, точно жила отдельной жизнью, но цель у неё была та же, что и у хозяйки. «Убить!» Воздух опять шевельнулся за спиной, но Андрей больше не оглядывался. он просто упал ничком. Еще одна коса пролетела над ним. Парень кувырком ушел из-под удара, взвился на ноги. Его первая противница пришла в себя, не давая ему секунды опомниться. Китаянки ринулись на него с двух сторон. «Прыжок! Подошвы тараном в грудь!» Андрей стремительно развернулся, пропуская их мимо себя. Пригнулся, уворачиваясь от коз. Вторая китаянка пронзительно залаяла, зашипела. На миг мальчишка увидел ее, зависшей на фоне серого утреннего неба. В последнюю секунду Андрей успел уклониться. Но теперь ему приходилось метаться туда-сюда. Он понял, что чувствует себя несчастным мечом под ногами футболистов. И таянки, изгибаясь так, будто в их телах не было ни единой кости, стремительно осыпали его быстрыми короткими ударами. Пинок ногой все-таки достал его. Адский болел живот, из разбитого носа капала кровь. Черные косы пронзали воздух, но Андрей продолжал уворачиваться, сам не понимая, откуда у него берутся силы. По идее, он давно уже должен задохнуться от такого темпа и просто свалиться. Это была лишняя мысль, совсем лишняя. Тело, словно смутившись такого логичного вывода, налилось одуряющей обморочной слабостью. Андрей споткнулся. Стремительным движением китаянки словно распластались в пространстве, зажимая его с двух сторон. Черные косы со свистом взвелись в воздух. В отчаянии Андрей шарахнулся назад и врезался спиной в мусорный бак. Губы китаянок снова растянулись в змеиных усмешках. Они загнали его в ловушку. Увенчанная гребнем коса метнулась к лицу мальчишки и разочарованно брякнула об стенку мусорника. За краткий миг до удара Андрей взвился в воздух, словно взлетел, и перемахнул через контейнер. Обхватил его обеими руками и вздернул над головой ржавую железную махину вместе со смерзшимися мусорными пакетами. На! В воздух тяжеловесно ухнул, и мусорный бак врезался в кинувшуюся на Андрея китаянку. Это было похоже на ракетный удар. Противницу снесло, прочь, шарахнула землю и накрыла контейнером сверху. Новый высокий прыжок. Деревья вдоль тропы превратились в смазанную полосу. Андрею даже показалось, что он летит. Подошвы грохнулись об дно мусорника. Андрей приземлился сверху, Вколачивая распластанную китаянку в мёрзлую колею. Соскочил, подхватил мусорный бак снова И обрушил его китаянке на голову раз и еще раз. На обледененной земле билась полураздавленная кобра, Бак вывалился у Андрея из рук и с грохотом завалился на бок. Парень замер, остановившимися глазами средя за последними конвульсиями зелёного тела с жёлтыми полосами. Змея еще раздернулась, выгибаясь, и замерла. Ухо уловило едва различимый свист. Андрей развернулся, его кулак сжался на летящей в него косе. Уцелевшая китаянка замерла, пошатываясь. Тяжелые капли густой, почти черной крови, капали из разбитого в схватке носа, скапливаясь у ног в багряную лужицу. Узкие щелочки глаз сощурились еще больше, и в них полыхнула уже знакомая, неуправляемая, безудержная ярость. Стиснутая в кулаке коса изогнулась, будто живая. Двузубая с заколка вонзилась Андрею в запястье. Острая невыносимая боль прокатилась от кончиков пальцев по всему телу и ударила в затылок. Андрей пошатнулся и рухнул на колени. Перед глазами поплыла. Коса китаянки вдруг стала скользкой и выползла из кулака. По средним усилиям Андрей наклонился, вцепился в ржавый край мусорного бака и швырнул его в китаянку. Железная махина вспорола воздух и канула куда-то. Желтое лицо исчезло из поля зрения, а потом стало исчезать. Все, медленно наливаясь чернотой, погасло утреннее голубое небо. Один за другим будто отключали проектор, исчезали силуэты деревьев. На глазах таяла обледеневшая тропа, словно ее стирали мокрой тряпкой. На краткий миг зрение вдруг прояснилось. Андрей увидел нависшие над ним лица. Совсем незнакомые, тревожные мужчина, две женщины — Мужчина поднес к уху трубку, как она называется, ах да, мобильный, мобильный. Губы шевелились, но звука не было, а потом вообще ничего не стало, только боль, боль, боль.